Так оно и случилось. Восемь лет назад, а именно в 1754 году. Был жаркий летний день, когда в Петербург из Малороссии на паре валов и простом мушицком возе приехал путник. Высокий, костлявый, лет за 50. Сам сед, а глаза, как угли, светились из-под насупленных бровей. На вазу у него сидел мальчик лет 13 и с небольшим. У воза шла большая серая лохматая собака. То были Яков Федорович смирович и его сын Василий. Остановились они на отдых на обширном, порошенном густой зеленой травой адмиралтейском лугу, нынешней Исакиевская площадь с Александровским садом. Мальчик заметил под бастионами крепости, на месте нынешнего Адбиралтейского проспекта, стадо пашихся придворных коров и подогнал к ним своих круторогих валов. Старик же, напротив, вытащил из-за пазухи какую-то бумагу, долго на нее смотрел, а затем сунул ее обратно и отправился разыскивать кого-то на невской перспективе, как есть, скнутом в руке прохожие на его расспросы пожимали плечами или отрицательно кивали головами. А, будьте ласковы, скажите, где тут... Не, не знаем. Не знаем, не знаем батюшка. Да подождите, да может, знает кто, где сыскать графа Розума. понял и выслушал Якова Федороча, случайно встреченную у тогдашнего деревянного Аничкова моста некий важный с виду гордый человек. С двойным подбородком и объемистым животом этот господин, отдуваясь и еле передвигая ноги в голубом камзоле и красных башмаках. Несмотря на свой наряд, он нес с рынка бывшего за мостом на литейной в одной руке пух зелени а в другой пару перевернутых вверх ногами живых каплунов. По счастливой случайности Пузан оказался земляком и еще издали заприметил старика странной для Невского натуры. Так тебе, землячок графа Розумовского. И, его ж, его ж розума нашего и кормильца. И квартирует он в самом царском дворце. А с месяц за переделками там. Вот где проживает. Э, э, в Иничкомом дворце. То будет его хишка. О -о -о. Царица ему подаровала. Что, хорошо? А, а вы ж, ваше сиятельство, чем будете? Как вас титуловать? <laughs> Кофишинком у графа служусь. И я тебе, землячок, подозволь так и быть. В чем нужно, помогу. К как же это? Кофи? Ш Шенк, В каком это будет ранге? А тоже почитай, что Гоф динер Мало чем меньше Тафельдекера, а то и больше того. Ну да. яко Федорович немедленно снял шапку и больше ее не надевал. Земляк привел его к саду, который в ту пору занимал все место, где теперь площадь с Александринским театром, памятником Екатерины и публичной библиотекой. А маленький Вася тем временем вышел с собакой к дворцовой площади и стал разглядывать город. Все занимало его живое воображение.